Глава 18. К июню десятого года я понимаю, что влипла, и не знаю, как из этого выбраться. Депрессия опускается на меня, словно колокол. Я чувствую, что оторвана от всего и от всех. Даже еженедельные звонки Марджи каждую среду не поднимают мне настроение. Я с трудом встаю и полусонная бреду в ванную. Сколько таблеток снотворного я приняла этой ночью? Я не помню. Меня это пугает. Я глотаю ксанокс, чтобы успокоить нервы, встаю под душ... Честно говоря, таблетки уже помогают плохо, и мне приходится все увеличивать, увеличивать дозу, чтобы почувствовать хоть какой-то эффект. Я знаю, что это должно меня беспокоить, и действительно беспокоюсь, ну как-то отстраненно. Стянув мокрые волосы в хвост, я облачаюсь в тренировочный костюм, в голове пульсирует боль. И я пытаюсь что-нибудь съесть, это должно помочь, но желудок сжимает спазмы, и я боюсь, что меня стошнит. Утро ползет медленно, как улитка. Я пытаюсь читать, смотреть телевизор, даже пылесосить квартиру, но ничто не отвлекает меня от мысли о том, как мне плохо. Может, бокал вина принесет облегчение? Всего один. Ведь уже полдень. И действительно, вино помогает чуть-чуть. И второй бокал тоже. Я решаю в очередной раз больше не пить, и в эту секунду звонит мой сотовый. При виде имени на дисплее я бросаюсь к телефону, словно это звонит Иисус Христос. «Марджи!» «Привет, Талли!» Я опускаюсь на диван, понимая, как необходимо мне было услышать знакомый голос. «Как хорошо, что вы позвонили!» «Я в городе. Хотела бы зайти, буду минут через десять-двадцать. Впусти меня!» Я вскакиваю, едва удерживаясь, чтобы не закричать, как это важно для меня. Я поговорю с Марджи, которая мне почти мать. Может быть, она мне поможет. С радостью! Я отключаю телефон, бросаюсь в ванную, где поспешно сушу волосы, наношу на них гель... Затем крашусь, надеваю джинсы и блузку с короткими рукавами. Мне до слез хочется увидеть кого-то, кому я не безразлична, почувствовать себя любимой. Ноги я сую в туфли без каблуков и понимаю, что два бокала вина были явно лишними. На каблуках мне трудно было бы удержать равновесие. Услышав звонок, я бросаюсь к двери и открываю ее. На пороге стоит моя мать. Худая, потрепанная, похожая на кусок старой веревки. Одета она, как беженец из коммуны 70-х годов. Мешковатые штаны, сандалии и вышитая мексиканская накидка, каких я не видел уже много лет, седые волосы, схваченные кожаной лентой, которую мать повязала на лоб, свисающие пряди обрамляют узкое морщинистое лицо. Я так озадачен ее появлением, что не нахожу слов. «Меня прислала Марджа», — говорит она, — «но это была моя идея, я хотела тебя видеть». «А где Марджи? Она не придет. Это я хотела тебя видеть, но знала, что ты не откроешь мне дверь. «Зачем ты пришла?» Мать протискивается мимо меня в квартиру, как будто у нее есть право здесь находиться. В гостиной она поворачивается ко мне и неуверенным, хриплым голосом говорит, «У тебя проблемы с алкоголем или наркотиками». На мгновение я вообще перестаю что-либо соображать. Меня застукали». Из всех чувств остаются только страх и унижение, словно я голая, беззащитная, сломленная, я отступаю, качаю головой. «Нет, нет, у меня есть рецепт на лекарство, а ты говоришь так, словно я наркоманка». Эта мысль вызывает у меня смех. Она что, думает, что я ошибаюсь на перекрестках, покупаю наркотики, колюсь и отключаюсь прямо на улице? Я хожу к врачу, и бог-свидетель покупает таблетки в аптеке, потом я пытаюсь понять, откуда могли взяться эти обвинения». Мать продвигается ко мне. Здесь, моей гостиной, оформленной по индивидуальному проекту, она явно не на месте. Морщины и пигментные пятна на ее лице, словно список всех моих разочарований. Я не могу вспомнить, чтобы она хоть раз целовала меня, обнимала, говорит, что любит. А теперь она говорит, что я наркоманка и хочет мне помочь. «Я прошла курс реабилитации», — говорит она робким, неуверенным голосом. «Думаю...» «У тебя нет никакого права мне ничего советовать!» Я уже кричу, «Ничего! Ты меня понимаешь?» «Как ты смеешь явиться сюда и осуждать меня?» «Таль», — говорит мать, — «Марджи сказала, что в последнее время у тебя заплетался язык, когда она с тобой разговаривала. Я видела твою фотографию по телевизору и знаю, как тебе трудно». «Уходи!» Голос у меня дрожит. Почему ты приезжала ко мне в снохомиш? Я пишу книгу о своей жизни, но ты ничего о ней не знаешь. У тебя были вопросы. Я смеюсь, но чувствую, как на глазах выступают слезы, это приводит меня в ярость. Да, я многое узнала. Тали, может, никаких может? Не от тебя, хватит, мне ничего не нужно... Не хватаю ее под руку и тащу за собой к двери, мать почти ничего не весит. Не дав ей ничего сказать, я выталкиваю ее в коридор и захлопываю дверь. Потом иду в спальню, забираюсь в постель, натягиваю одеяло на голову. В темноте слышится мое громкое дыхание. Она ошибается. Да нет, у меня никакой проблемы. Что из того, что мне нужен ксанокс, чтобы успокоить нервы? И Амбимент, чтобы заснуть? Что из того, что я выпиваю несколько бокалов вина по вечерам? «Все под контролем, я в любой момент могу бросить». «Черт, как болит голова. Это ее вина. Моей матери. Они с Марджи меня предали. Это самое жестокое из всего, что произошло. И я ничего не жду от матери, даже меньше, чем ничего, но... Марджи... Всю жизнь она была моей тихой гаванью. Ее предательство — это удар, который мне уже не вынести. От этой мысли злость уступает место отчаянию». Я перекатываюсь на бок, выдвигаю ящик при кроватной тумбочке и достаю таблетки. «Считаешь, что это предательство?» Голос Кейт звучит совсем близко, возвращает из воспоминаний, я вздрагиваю, словно от удара плетью. Вспоминаю, где я. На больничной койке, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких, с дыркой в голове, перед моими глазами проходит вся моя жизнь. «Я была в беде». Тихо говорю я, они пытались помочь. Почему я раньше этого не понимала? Почему не замечала очевидное? А теперь понимаешь? Перестань. Прекрати, хватит, у меня больше нет сил. я поворачиваюсь на бок и закрываю глаза. Тебе нужно вспомнить. Нет, мне нужно забыть. 3 сентября 2010 года, 14.10. В конференц-зале больницы исследователь из полиции стоял, широко расставив ноги, словно пытался удержать равновесие во время землетрясения. Он раскрыл блокнот и просматривал свои записи. Джонни окинул взглядом помещение. Большинство стульев не было занято, их придвинули вплотную к столу. На столе несколько упаковок с бумажными салфетками. Чуть в стороне Марджи. Она изо всех сил старалась держаться прямо, но это было нелегко. Плечи ее опускались все ниже и ниже. Джонни позвонил ей рано утром, и они с Бадом вылетели из Аризоны рейсом в 9.15. Бад остался дома у Джонни, ждет возвращения мальчиков из школы и Мара в палате Сталли. Они с Марджи уже не в первый раз в этой комнате. Именно здесь им сообщили, что прогнозы неблагоприятные, так как хирурги не смогли полностью удалить опухоль Кейты, и теперь необходимо принимать решения, касающиеся качества жизни. Горестные воспоминания обрушились на Джонни с новой силой. Следователь откашлялся. Джонни посмотрел на него. Результаты токсикологического анализа еще не готовы, но осмотр квартиры мисс Харт выявил несколько лекарственных препаратов, продающихся по рецепту — Викодин, Ксанокс и Амбимен. Мы еще не установили свидетели аварии, но, по нашей оценке, основанной на осмотре места происшествия, она ехала по Колумбия стрит Со скоростью больше 50 миль в час по направлению к набережной под дождем, и на большой скорости ударилась о бетонную опору. «А следы торможения?» — спросил Джонни, и потому, как охнула Марджи, понял, что это не приходило ей в голову. Полосы от шин на асфальте перед столкновением означали, что водитель пытался затормозить. Если нет следов, это означало нечто иное. Полицейский посмотрел на Джонни. «Я не знаю». Джонни кивнул. «Спасибо, детектив». Полицейский ушел, и Марджи повернулась к Джонни. Увидев слезы в ее глазах, он пожалел о своем вопросе, и его теща и так достаточно страдала. «Мне очень жаль, Марджи». «Ты говоришь...» «Думаешь, она сделала это намеренно?» Эти слова словно отняли у него остаток сил. «Джонни!» «Вы виделись с ней позже, чем я, вы сами как думаете?» Марджи вздохнула. Мне кажется, в последний год она чувствовала себя очень одинокой. Джонни поднялся со стула, пробормотал, что ему нужно, в туалет и вышел. В коридоре он прислонился к стене и замер, опустив голову, а когда, наконец, поднял взгляд, то увидел в конце коридора дверь с табличкой «Церковь». Когда он в последний раз был в церкви? Во время похорон Кейт. Джонни пересек коридор и открыл дверь. Помещение было небольшим, со скромным убранством — Несколько скамей, перед ними импровизированный алтарь. Но первое, на что Джонни обратил внимание, это тишина. Потом он заметил девушку, сидевшую на передней скамье справа. Она так сильно сгорбила, что виден был только хохолок, блестящих от геля розовых волос. Джонни медленно подошел к ней. Ковер на полу заглушал звук шагов. «Можно?» Мара резко вскинула голову, и он увидел, что она плакала. Как будто я смогу тебе помешать. А ты хочешь? Тихо спросил Джонни. Он уже наделал столько ошибок в отношениях с дочерью, что не хотел прибавлять к ним еще одну. Нельзя навязываться. Она ведь пришла сюда, чтобы побыть одной. Мара долго смотрела на него, потом медленно покачала головой. Она выглядела такой юной, словно нарядившись на Хэллоуин ребенок, жаждавший внимания. Джонни осторожно сел рядом, помолчал, а потом спросил: Молитвы тебе помогают? Не особенно. Глаза Мары наполнились слезами. «Ты знаешь, как я поступила с Тали на прошлой неделе?» «Нет. Это я виновата, что она здесь». «Нет, девочка. Это автомобильная авария, тут ничего нельзя было поделать». «И ты тоже виноват». В голосе Мары звенело отчаяние. Джонни не знал, что на это ответить. Он понимал, что, имеет в виду дочь, и был согласен с ней. «Они...» Позволили Тали опуститься, выбросили ее из своей жизни, обрекли на одиночество, и вот она здесь. «Я больше не могу». Мара заплакала, вскочила за скамьи и бросилась к двери. «Мара!» — крикнул ей вслед Джонни. Она остановилась у двери и оглянулась на отца. «Не мучай себя», — сказал Джонни. «Слишком поздно». Тихо ответила она и вышла. Дверь с громким стуком захлопнулась за ней. Джонни медленно встал... Чувствуя тяжесть своих 55 прожитых лет, он вернулся в приемную. Марджи сидела в углу и вязала. Он сел рядом. Я пыталась дозвониться Дороти, сказала Марджи после долгого молчания, никто не отвечает. Она найдет записку, которую вы с Бадом оставили у ее двери. Марджи сгорбилась еще больше. Раньше или позже, прошептала она и прибавила, надеюсь, раньше. 3 сентября 2010 года, 14.59. В этот прохладный сентябрьский день листья с деревьев засыпали весь городок, обученный дорог, автостоянки и набережная. Дороти Харт стояла за прилавком фермерского рынка и смотрела на оставший привычным пейзаж, мысленно отмечая детали. Последние цветы шиповника в красных ведерках у Эрики на той стороне прохода Молодая женщина с пухлым кудрявым ребенком на руках пробует копченый лосось у Кента. Мальчик пьет из картонного стаканчика домашний сидр. Фермерский рынок – это буйство жизни, красок и звуков. Каждую пятницу с полудня до пяти вечера оживленный рынок разворачивался на тротуаре всего в двух кварталах от исторического центра города. Крыши белых палаток возвышались над улицей, словно горки мороженого а под ними сверкали ряды фруктов, орехов, ягод, приправ, овощей, мёда, изделий ремесленников. В мягком осеннем свете это разнообразие красок удивляло своим великолепием. И без того небогатые запасы товара Дороти заканчивались. На низком длинном столе, застеленном газетами, в этот раз воскресными комиксами, она разложила ящички, собранными за прошедшую неделю урожаем. Ярко-красные яблоки, сочная малина, травы — также разнообразные овощи, зеленая фасоль, помидоры, брокколи, кабачки. Осталось совсем немного, несколько яблок на дне опустевшей коробки немного зеленой фасоли. Она продала почти все. Небо. Безоблачное и синее было похоже на яркие декорации праздничного спектакля. Дороти сложила коробки и отнесла их к прилавку фермы «Каскад» на противоположной стороне прохода. Хозяин крупный мужчина с косматой головой, внушительным животом и крючковатым носом улыбнулся ей. «Похоже, сегодня у тебя удачный день, Дороти». «И правда удачный, Оуэн. Спасибо, что пускаешь меня сюда. Малина разошлась в мгновение ока». Она передала ему ящички из-под малины. Мужчина сложил их в кузов старенького пикапа, потом он выгрузит их у дома Дороти. «Тебя подвезти?» «Нет, сама доберусь, но все равно спасибо. Передавай привет Эрике. Увидимся». Она вернулась к своему месту общего прилавка, чувствуя, как пот собирается у нее на шее. Капелька влаги скатилась по позвоночнику и была поглощена поясом мешковатых штанов. Дороти расстегнула поношенную клетчатую рубашку, в последнее время ставшую почти униформой. Таких рубашек у нее было штук шесть. Сняла и завязала рукава на талии. Красный топик из сжатой ткани у нее под рубашкой был весь в пятнах, и мышками промок от пота, но с этим она ничего не могла поделать. Ей было 69, длинные седые волосы, похожие на высохшее русло реки кожа кожи, и глаза, в которых отражали все горести, что ей пришлось перенести за свою жизнь. Меньше всего ее волновало, как от нее пахнет. Она сняла и заново повязала на лоб красную бандану и села на ржавый велосипед, бывший ее единственным средством передвижения. И еще один день прошел. Главный принцип ее новой жизни – За последние пять лет она перетряхнула свою жизнь, урезала и отбросила все лишнее, оставив только то, что важно. Она почти не оставляла мусора на планете, все превращала в удобрение. Дороти сажала, растила и продавала экологически чистые продукты, ела только экологически чистую пищу, фрукты, орехи, овощи и зерно. Она больше не была красивой, стала худой и жилистой, как фасоль, но это ее не беспокоило, даже наоборот радовало. Жизнь, которую она вела, отражалась на ее лице. Теперь она одна. Так и должно быть. Сколько раз отец говорил ей это? Ты холодная, как лед, Дороти. Ты останешься одна, если не сумеешь растаять. Это неправильно. После стольких лет его голос все еще звучит у нее в голове. Она стянула резинкой и штанину, забрала седло и лихо поехала через весь город. жестяная коробка с деньгами гремела в корзинке под рулем. Автомобили сигналили ей и проезжали почти вплотную, едва не касаясь ее, но Дороти их почти не замечала. Она давно знала, что люди чувствуют себя некомфортно рядом со старыми хиппи, особенно со старыми хиппи на велосипедах. На углу она подняла руку, давая знать о своих намерениях, и свернула на Мейн-стрит. Это ей даже доставило удовольствие соблюдать правила, показывая поворот. Дороти понимала, что это выглядит странно, Но она, которая всю жизнь провела в пространстве дикой анархии, вдруг нашла покой, который приходит вместе с правилами, условностями и обществом, неожиданно приятным. Она оставила велосипед у стойки рядом с аптекой. Новые обитатели, которые решили поселиться в этом некогда тихом городке, потому что он расположен в 30 милях от центра Светла, пристегнули бы свои велосипеды к ярко-красным трубкам, чтобы защитить свою собственность. У нее всегда вызывало улыбку заботы людей о вещах. «Когда-нибудь, если им повезет, они поймут, за что нужно держаться в жизни, о чем не стоит даже и думать». Заново повязывая бандану, Дороти шла по разбитому тротуару и удивлялась, сколько сегодня людей в городе. Стайки туристов курсировали между старинными лавками, которые стали главной достопримечательностью Снохомиша. На этой улице в прошлом единственной в городе, по одну сторону которой велась серебристая лента реки, а по-другому начинался современный район. Витрины магазинов сохранились неизменными с тех времен, когда эти места еще считались приграничными. Дороти вошла в ярко освещенную аптеку и направилась прямо в рецептурный отдел. По дороге ей попадалось много соблазнительного. Яркие заколки для волос, кофейные кружки с мудрыми изречениями, поздравительные открытки, но она знала, что нужно знать меру. Да и к тому же у нее не было лишних денег. В этом месяце чек от Талли еще не приходил. «Привет, Дороти», — поздоровался аптекарь. «Привет, Скотт». «Как там сегодня на фермерском рынке?» «Отлично. У меня есть мед для тебя и лори, как-нибудь завезу». «Спасибо». Он протянул ей лекарство, которое изменило ее жизнь. Дороти заплатила за таблетки, сунула в карман маленький оранжевый флакон и направилась к выходу. Вернувшись на оживленную улицу, она села на велосипед и поехала к дому, до которого было три мили. Подъем на Саммерс-Хиллс, как всегда, дался ей нелегко, и когда она добралась до вершины и свернула на свою улицу, то вся взмокла и тяжело дышала. Свернув на дорожку к дому, Дороти крепче ухватилась за руль. Старый велосипед подпрыгивал и дребезжал на гравии. К двери была приколота записка. Нахмурившись, Дороти слезла с велосипеда и опустила его на землю, Сколько лет прошло с тех пор, как ей в последний раз оставляли записку. «Дороти Харт. Талли в больнице Святого Сердца. Джонни говорит, нужно спешить. Деньги на такси под ковриком. М. Дороти наклонилась и приподняла черный резиновый коврик. Под ним на мокром пористом бетоне лежал мятый конверт. Внутри конверта была одна сто-долларовая купюра». Дороти торопливо прошла через весь дом, когда-то принадлежавший ее родителям, а теперь дочери. Тот самый дом, в котором Дороти когда-то жила с 14-летней Талли. Единственное место, где они, пусть недолго, жили вместе. В последние два года Дороти тут кое-что сделала, но не очень много. Стены в доме по-прежнему были бежевыми и нуждались в покраске, а на крыше по-прежнему рос зеленый мох. Зато Дороти сняла жесткое ковровое покрытие, под которым обнаружился деревянный пол, его она собиралась освежить. Кухня была ядовито-розовой, этот цвет выбрал в начале 70-х один из арендаторов, но уродливые клетчатые занавески исчезли. Единственной комнатой, которую Дороти целиком привела в порядок, была спальня. Она содрала в ней дешевые жалюзи, сняла золотой ворсистый ковер и покрасила стены в приятный кремовый цвет. Открыв пузырек с лекарством, Дороти проглотила таблетку, запила теплой водопроводной водой. Потом прошла на кухню, взяла старомодный проводной телефон. Настоящая редкость, в эпоху мобильной связи, открыла телефонную книгу, нашла нужный номер и вызвала такси. На душ времени не оставалось, и она просто причесалась и почистила зубы. Заплетая тонкие седые волосы, по дороге в спальню она увидела в зеркале над комодом свое отражение. Похоже на пьяницу после попойки. Послышался автомобильный гудок, это приехало такси. Дороти схватила сумку и выскочила из дома. И Только уже сидя на коричневом велюровом сиденье и глядя в грязное окно, она увидела, что одна штанина у нее до сих пор перехвачена резинкой. Пока машина ехала по дорожке, Дороти смотрела на свою ферму. Больше четырех лет назад, когда она действительно примирилась с мыслью о переменах, это место ее спасло. Она часто думала, что ее слезы стали той влагой, на которой росли овощи. Дороти была благодарна лекарствам, выписанным врачом. Они создавали тонкую, похожую на шифон, завесу, которая смягчала окружающий мир. Совсем чуть-чуть, но достаточно, для того, чтобы ее эмоции, ненадежное, опасное настроение, успокоились. Без лекарств она могла бы снова скатиться вниз, во тьму, которая была бы ее домом большую часть жизни. Воспоминания наступали неотвязные и требовательные, и Дороти уже не слышала ни шумное дыхание таксиста, ни рокота мотора, ни проезжающих мимо машин. Время разматывалось и опутывало ее, у нее не было сил сопротивляться. Она сдалась, подчинилась ему, и окружающий мир перестал для нее существовать. Но потом на его Дороти словно услышала лай собаки, звяканье натягивающейся цепи. «Ноябрь 2005 года. Ей 64, она называет себя «Облачко», а ее дочь – одна из самых известных людей на телевидении. Тогда Дороти жила в разбитом трейлере на площадке у лесовозной дороги рядом с Эйтонвилем. Сладкий до тошноты запах марихуаны обволакивал ее. Она была под кайфом, но еще не в нужной кондиции. В последнее время травка не помогала ни в каких количествах. «Ей нужно выпить». Она выбралась из потрепанного шезлонга, ударилась о кофейный столик. Боль пронзила лодыжку, на пол шумом посыпались пивные банки. Облачко осторожно пробиралась по своему дому на колесах, удивляясь. То ли полы вдруг приподнялись, то ли она сама стала выше. На кухне она остановилась. Что ей тут нужно? Она тупо огляделась и заметила стопку грязных тарелок на плите. Надо их вымыть, пока трак не вернулся домой. Он терпеть не мог, когда она оставляла грязную посуду и мухи жужжат над коробками из-под пиццы. Шаркающей походкой она прошла к холодильнику и открыла дверцу. Лампочка осветила несколько вчерашних сэндвичей, упаковку пива и молоко, которое приобрело зеленоватый цвет. Облочка захлопнула дверцу и открыла морозильную камеру. На полке лежала бутылка водки. Она протянула к ней дрожащую руку, но в эту секунду послышалось глухое урчание дизельного двигателя. Черт! Нужно приняться за посуду, но облачко трясло и подташнивало. Снаружи раздался лай собак, потом рычание. Она слышала, как животные прыгают к хозяину, растягивая шейники и гремят цепями. Нужно выйти и встретить его. Трясущимися руками она провела по длинным спутанным волосам. Когда она в последний раз принимала душ? Может, от нее воняет? Трак этого не любит. Она заморгала, стараясь сфокусировать Взгляд. Рядом с поленницей стоял большой красный грузовик. Трак выбрался из кабины. Его обитый железом сапог попал в заполненную водой выбоину. Он был крупным мужчиной с животом, который появлялся в комнате первым и всклокоченными каштановыми волосами, обрамлявшими квадратное лицо много повидавшего человека. Но главными были глаза маленькие, черные, свет в них мгновенно мог смениться тьмой. «Привет, Трак», — сказала она, открывая ему банку пива. «Я думала, ты вернешься только во вторник». Трак вышел на свет, и облачко поняла. Он пил. В глазах стеклянный блеск, уголки рта опущены. Он остановился, чтобы приласкать своих любимых доберманов, выуживая из карманов угощения для собак. В ночной тишине лязгань их челюстей звучало устрашающе. Она поморщилась и попыталась улыбнуться. Трак взял у нее пиво и остановился в бледном прямоугольнике света. Собаки притихли и собрались вокруг него, молча выражая свою любовь, так как ему нравилось. За ними зеленая лужайка тонула в густом тумане, скрывавшем разбросанные по площадке ржавые машины, сломанные холодильники и старую мебель. «Сегодня вторник», — прорычал Трак. Он допил пиво и швырнул банку собакам, которые тут же стали драться за нее потом обнял ее своими огромными руками и крепко прижал к себе. «Я скучал», — прошептал он хриплым тягучим голосом, облачко подумала: «Интересно, где он был все это время после окончания смены?» «Должно быть в удаче», — запивал виски пивом и жаловался на сокращение зарплаты на целлюлозно-бумажном комбинате, от него пахло целлюлозой, смазкой, дымом и виски. Она старалась стоять неподвижно, почти не дыша, — Но в последнее время трак становился ужасно раздражительным, никогда не зная, что может вывести его из себя. «Я тоже скучала», — ответила она, чувствуя, с каким трудом ворочается язык. Мозг работал медленно, словно мысли проталкивались сквозь трясину. «Ты не носишь блузку, которую я тебе купил?» Она осторожно отстранилась. «Какую блузку? Честно говоря, она даже не помнит. Я... Прости, просто берегу, она такая красивая!» Трак неопределенно хмыкнул, то ли с отвращением, то ли одобрительно, то ли безразлично, облачко не знала. Мысли у нее путались, и это плохо, очень плохо. Она остиснула его руку и, держась за нее, вошла вместе с Траком в свой дом на колесах. Внутри все пропахло марихуаной, и вдруг поняла она, и чем-то еще, возможно, мусором. «Иди ко мне», — тихо сказал Трак, от его голоса у нее по спине побежали мурашки. Что он увидел? Что она сделала или не сделала? Посуда. Она забыла вымыть посуду. Трак ненавидел грязные тарелки в раковине. Она медленно повернулась, не в состоянии придумать оправдание. Трак поцеловал ее в губы так нежно, что она с облегчением вздохнула. «Ты знаешь, как я ненавижу беспорядок. Я тебе столько даю!» Она отпрянула. «Прошу тебя!» Облачко не успела даже поднять руку, чтобы защититься от удара в лицо. Нос хрустнул под его кулаком, кровь брызнула и закапала блузку, она молчала, не двигаясь с места. Слезы разозлят его еще больше. Ее разбудило громкое тяжелое дыхание трака. В первую секунду она ничего не могла понять, но потом боль вернула ее к действительности. Она с трудом открыла один глаз и поморщилась. Взглянув на осветящийся экран телевизора, она заморгала, во рту пересохло, все тело болит и дрожь никак не проходит. Сколько раз она просыпалась в таком состоянии, не сосчитать. Облачко знала, что делать. Трак лежал рядом с ней, огромный живот горой вздымается вверх, волосатые руки раскинуты в стороны, на улице темно, значит, уже ночь. Она осторожно выбралась из постели и, морщась от боли, перенесла вес тела на левую лодыжку — Наверное, она растянула ногу, когда падала. Хромая, она проковыляла в ванную и посмотрела на себя в большое зеркало на внутренней стороне двери. На всклокоченных волосах грязь, кровь, глаз заплыл, вокруг него расползался разноцветный синяк, лиловый, коричневый и желтый. Но, с трудно узнать, он стал плоский, а на щеках и подбородке засохла кровь. Не умываясь, все лицо болело, она надела на себя первое, что попалось под руку. Кажется, она в этой одежде была вчера. Или позавчера. Она не помнила, и боль не давала взглянуть, если на одежде кровь. Нужно уходить отсюда, уходить от Трака, пока он ее не убил. Эта мысль приходила ей в голову десятки раз, когда он избивал ее, и однажды около года назад она все-таки ушла, и добралась до Такумы, но в конце концов Трак нашел ее. И облачко вернулась, потому что ей больше некуда было идти, потому что ничего другого она не ждала от жизни. Ничего другого у нее никогда не было. Но теперь она уже не молода, стара, если посмотреть правде в глаза. Кости стали хрупкими, и что, если после очередного удара о стену позвоночник просто сломается? «Беги отсюда!» Она прокралась к тумбочке и дрожащими руками раскрыла бумажник, в котором обнаружились три двадцатки. Облачко понимала, что дальше будет только хуже, если она хочет жить, она должна уйти. Зажав деньги в кулаке и стараясь не шуметь, она шагнула к двери. Скрипнула половица, и трак что-то пробормотал во сне и повернулся на бок. Она замерла с отчаянно бьющимся сердцем, но трак не проснулся. Облегченно выдохнув, она взяла две самые ценные для нее вещи — рассыпающиеся бусы из бусины сухих макаронин и старую черно-белую фотографию. Надела жерелье на шею, фотографию сунула в карман фланелевой рубашки и для верности застегнула пуговицу на кармашке. Потом, осторожно, наступая на здоровую ногу, прихрамывая, она вышла из комнаты. Во дворе насторожились собаки, они сели и уставились на нее. На фоне черного неба четко была видна гора Рейнер. Ее заснеженная вершина блестела при свете луны. Тихо, мальчики, прошептала облачко, проходя мимо собак. Когда она уже поравнялась с шезлонгом, раздался лай. Облачко продолжала идти, не оглядываясь. В лесу было совсем темно. Она медленно шла, напрягая зрение, чтобы различить дорогу. Каждый шаг отзывался болью во всем теле, но облачко не останавливалось и упрямо шла вперед, пока не добралась до автобусной остановки в Эйтонвилле. Здесь, в крошечном павильоне с тремя стенками из замызганного пластика, она, наконец, опустилась на скамью и облегченно выдохнула. Потом вытащила сигарету с марихуаной, последнюю и закурила. Это ненадолго притупило боль но тут ее стали одолевать сомнения. Казалось, еще немного решимость покинет ее, она вернется. Подъехал автобус, и она села в него, стараясь не замечать неодобрительный взгляд водителя. Два с половиной часа спустя облачко вышло из автобуса в центре Сиэтла на Пайонер Сквер. Здесь можно было исчезнуть, раствориться без следа. Она хорошо знала, как стать невидимой, именно это ей теперь и нужно, стать бесплотной тенью в призрачном мире. Медленно продвигаясь по безлюдным закоулкам, она чувствовала, как усиливается головная боль, словно ее бьют молотком по черепу. Услышав тихий плач, облачко не узнала собственный голос, ведь она уже давно научилась терпеть боль и страдать молча. Боль была такой сильной, что мысли путались, а потом она поняла, что падает.